3. Я просыпаюсь в кровати. Рядом спит супруга. Между нами, широко раскинув руки и ноги, храпит старшая дочь. У ног, найдя уголок и скомков одеяло под себя, сопит во сне младшая. Проснулся я рывком, безобычной утренней сонливости. Моргаю, осматриваюсь, пытаюсь осознать себя в новом пространстве. Спальня, потолок... Тишина. За окном розовое небо рассвета. Мокрое от пота тело неприятно холодит утренний бриз из открытого окна. Перед глазами картина из сна. Морды чудовищ. Звон битого стекла. Отчаяние. В этой самой квартире. Вспоминаю детали сна в мельчайших подробностях. Такой неотличимый от реальности сон я вижу впервые за сорокалетнюю жизнь. Столь яркого сна не было, даже когда я сильно уставал и испытывал сильное волнение. Даже в детстве, когда летал. Или подростком с первыми эротическими переживаниями. Может быть, я схожу с ума? Говорят, что цветные сны видят шизофреники. А мой сон был, без сомнения, цветной. Нахожу на тумбочке айфон и проверяю время. 7.15 утра. 15 мая. 2019 года. Цифры вспышкой отзываются в сознании. Они что-то значат, что-то очень важное. Пытаюсь понять, почему. И тут меня настигает озарение. Вспоминаю телевизионный репортаж из сна. Степь, мокрое от пота лицо космонавта, его кашель. И дата — 15 мая 2020 года. «Да, да, ровно через год с этого дня». Какое странное совпадение. Осторожно встаю с кровати, чтобы не разбудить родных, и решаю записать сон на бумаге, пока все помню. По некому наитию понимаю, что записать его очень важно, каждую деталь, тем более даты. Мечусь по квартире в поисках бумаги и ручки и невольно с содроганием останавливаюсь возле кухонного окна. целого И невредимого. С видом на стройку, парковку и мусорные баки. Потом захожу в детскую комнату с лоджией. Осматриваю игрушки, выставленные в ряд на неиспользуемой девочками кровати. Надувного ослика, прислонившегося к двери. Росыпь прилепленных к стене флуоресцентных звезд. Какое странное чувство. В Лист бумаги нашелся среди кипы детских рисунков а ручку я заменил красным карандашом. Быстрым неряшливым почерком я восстанавливаю хронологию событий пережитого кошмара. Про репортажи, космонавтов, больницу и эпидемию. Про первичные симптомы заражения. Про симптомы через две недели. Про пробуждение зараженных еще через две. И про то, что надежда остается только на самих себя. Закончив, я облегченно выдыхаю, Уверенный, что сделал важное дело. Сжимая в руках исписанный лист бумаги, я возвращаюсь в кровать. До работы остается час, и можно поспать минут 30. Хотя понимаю, что заснуть не получится. Сердце сжимается от волнения и тревоги. От того, как жутко представить, что сон может повториться в реальности. Смотрю на спящих родных. Супруга. Хрупкая девушка 26 лет. Моя тонкая лань, имевшая неосторожность юной 19-летней студенткой 7 лет назад выйти за меня замуж, за мужчину на 13 лет старше, раньше времени загрузившего ее тяготами и невзгодами семейной жизни. Она спит, укрывшись детским одеялом, на самом краю кровати, предоставив больше места дочерям. Вена на изящной тонкой шее едва заметно пульсирует. Кожа на лице будто светится изнутри. Она красива и беззащитна. Мои детки, мои птички, мои кошечки. Я осторожно поглаживаю их крохотные розовые ножки, мягкие, будто резиновые, прикасаюсь к пальчикам на руках. Но ведь я не смог придумать ничего лучше, как запихнуть их в ванную комнату в нелепой попытке спасти от чудовищ. От этих мыслей на глаза наворачивается влага. Снова и снова прокручиваю картинки из сна, ужасаясь, что они могут случиться на его. Если сон правда, если даже один шанс из тысячи, что сон вещий, если это предвидение, предсказание, знамени, тогда я обязан быть готов. Пусть это безумие и паранойя, плевать. «У меня нет права бездействовать. Я обязан защитить семью». Тело обдает жаром, а мысли выстраиваются в четкий ряд. «Получается, есть год, чтобы подготовиться. Когда настанет час икс, я буду на страже. В руках моих будет точно не нож, а квартиру защитит недешевая жестянка».